Глава 11 Его бывшая семья. Хватов прошел в квартиру бывшей супруги, силой сжимая кулаки. «Твоя горелла останется снаружи?» — поинтересовалась Ксения ехидным тоном. Ей отвечать Данил не стал, обернулся к телохранителю и попросил. «Костя, останься за дверью». Тот кивнул. Хватов также молча запер квартиру, прошел в гостиную, устроился на диване. Старался на бывшую не смотреть вообще. Ведь когда она попадала в поле его зрения, единственное, чего ему хотелось, это взять ее за шкирку, оттащить в ванную и как следует умыть. Стереть с лица этот кричащий макияж, а заодно поработать электрической бритвой. Лучше побрить наголо, чем позволить носить на голове такое. Её короткие завитки волос были выкрашены в три цвета — бледно-розовый, рыжий и зеленый. В радуге меньше яркости, чем в ее волосах. Клоунесса. Оно может быть и забавно, если девчонке 16, но Ксения — его ровесница. Ей 35. Если добавить к этому джинсовые шорты мальчишеского покроя и оранжевую футболку с надписью «Женщина всегда права», «Если женщина не права, смотри пункт первый», Получится полная картина. Данил не знал, зачем Ксения так себя уродовала. Когда-то давно это была красивейшая стройная брюнетка с длинными вьющимися волосами. Аккуратный макияж, ладная фигура, приличная одежда. Стройность, пожалуй, единственное, что осталось от нее прежней. Как же он любил ее когда-то. Теперь даже рядом находиться проблема. Аромат ее чересчур сладких духов забивал ноздри, лез в поры и пропитывал его деловой костюм. «Ну и чего ты расселся?» Наконец взъярилась она, уперла руки в боки. «Надо что-то делать! Антон сам не вернется! Я же переслала тебе его записку!» Данил ненавидел ее новую внешность, запах, манеру речи. Но все это ни в какое сравнение не шло с тем, как он ненавидел ее саму. «Садись и молчи», — процедил он сквозь зубы и показательно уставился на циферблат часов, висевших на стене. «Да пошел ты, Хватов!» — фыркнула она и выскочила на кухню, не забыв громко хлопнуть дверью. «О, он бы пошел! С превеликим удовольствием ушел бы отсюда навсегда!» Говорят, семья бывшей не бывает, но не в случае Хватова. Если он что и ненавидел больше, чем поездки к бывшей жене, так это разве что визит налоговой с проверкой. Хотя даже с налоговой можно договориться, предоставить соответствующие документы, дать на лапу в конце концов. С Ксеньей такой номер не проходил. С тех пор, как развелись, у них ни одной встречи мирно не прошло. Ксения раздражала Данила даже с самим фактом своего существования. Подлая тварь, иначе он ее про себя и не называл. Когда-то он был наивным женатым придурком. Думал, у него надежный тыл, его ждут дома, ему верны, его любят. Зря думал. Ксения не любила, не ждала и верность ему не хранила. Пять лет назад до Хватова дошли вести о ее супружеской верности. Несчесть, сколько раз она просила прощения, но он не простил. Лишил ее всего, чего только мог лишить. Загородного дома, счета в банке, любимые работы, даже круга общения, потому что с бывшей женой друзья Хватова больше не хотели якшаться. От физического устранения из Краснодара и поселения в какой-нибудь Мухосранск в глухой тайге ее спасло только наличие сына. Младший Хватов, носитель его ДНК, отцовская радость и гордость тоже изрядно изменился после развода родителей. Порой Данил гадал, как же так вышло, что из задорного улыбчивого крепыша превратился в угрюмого угловатого мальчишку, от которого слова доброго не услышишь. Раньше сын с удовольствием играл с ним, хотел общаться, бегать по двору с мечом, кататься на машине. теперь Даже по телефону практически не общались. Пацану десять лет опакостил уже практически как подросток. Может быть, новое поколение раньше взрослело? Хватов не знал ответа на этот вопрос. Вдруг дверь в кухню открылась, и Ксения снова спросила, уже немного присмирив. «Ты сделала хоть что-нибудь? Позвонил кому-то?» «Может, лучше в полицию?» и «Я сказал, молчи!» Рявкнул Данил, даже не повернувшись к ней. Она тихо выругалась и снова исчезла на кухне. А через пятнадцать минут Хватову на телефон пришло сообщение. «Мальчика доставили к дому. Заводить в квартиру?» Ответил коротко «Да». Через три минуты раздался звонок в дверь. Ксения ринулась в коридор. Данил же не двинулся с места подождал, пока начальник его службы охраны Виталий Жигулев проведет сына в гостиную и только тогда встал с дивана. Жигулев кивнул Хватову, провел рукой по лысому черепу и проговорил. «Нашли у приятеля. Рубился в компьютерную игру». С этими словами ушел, оставив родителей разбираться с юным беглецом. «Почему сбежал?» Данил обратился к сыну. Долговязый мальчишка с короткими коричневыми волосами упрямо фыркнул. «Отвечай, когда я спрашиваю!» В голосе Хватова появились стальные ноты. Сын одарил его разгневанным взглядом, ровно таким же, каким на него смотрел сам Хватов. Они вообще были очень похожи. Те же карие глаза, темная, даже зимой будто загорелая кожа. А она, она на меня орала! Вдруг прокричал Антон и указал на мать. «Так он двойку принес?» – захлопала ресница мета. «И физкультуру прогуливал всю неделю». «Не можешь справиться с десятилетним ребенком?» – хмыкнул Данил зло. «Антон, за побег ты на неделю без карманных денег. Попробуешь сбежать и еще раз, и вместо поездки в горы все каникулы будешь сидеть в моем особняке, это ясно?» «Это нечестно Прошипел парнишка зло. В споры хватов вступать не стал. Приказал коротко. «Будет, как я сказал. Марш в свою комнату!» И Антон поплелся, от всей души пнув попавшиеся на пути тапочки матери. Когда за сыном закрылась дверь, Ксения резко обернулась к бывшему мужу и возмутилась. «Это все твое воспитание? Ты понятия не имеешь, что он тут творит?» «Если ты не найдешь язык с собственным сыном, я его заберу и лишу тебя содержания, тебе ясно?» Прошипел он, строго прищурившись. «Каким мужем был паршивым такой отец паршивый?» Теперь уже зашипела она. Данил так и не понял, как его рука оказалась на горле Ксении, а сама она теперь была плотно прижата к стене. Бывшая жена беспомощно хрипела, пытаясь отнять от горла его руку. Как же ему хотелось посильнее сжать пальцы, сдавить, перекрыть изводившие его твари доступ кислорода. Но с горем пополам он заставил себя отпустить ее и ушел, даже не взглянув. «Ненавижу!» — неслось ему вслед. «Взаимно».